Глава 2. СОШЕСТВИЕ Это был солнечный день. По небу плыли легкие облака, а по облакам шел Иисус Христос. Легко переступая с облака на облако, он спускался туда, где его ждал Серафим, ангел-хранитель Евсея. «Ну здравствуй, Владыка! Сын Небесной истинный Сын Отца нашего великого Бога Единого!» Приветствовал Иисуса Серафим. «Рад нашей встрече! Никак не ожидал тебя здесь увидеть! Что привело тебя на землю?» «Здравствуй, Серафим, ангел небесный, заступник душ человеческих!» — улыбнулся Иисус. «Я пришел посмотреть на праведника, которого ты защищаешь всей своей душой. Еще я здесь из-за того, что на земле произошло чудо. Душа всего была пробуждена и пробуждена до срока. Ты же знаешь...» что у людей была потеряна с нею связь уже многие века. И вот она проснулась. И это воистину чудо. И твой праведник, и его супруга связаны с ее пробуждением. Расскажи мне о них». «Еще до его рождения я был поставлен ему в помощь великим провидением, начал свой рассказ Серафим. «Я был с ним в самые тяжелые моменты его жизни. Порой мне было так же тяжело, как и ему». «Случались моменты, в которые мне приходилось совершать чудеса силой твоей, Господи, прости меня. Это были роковые моменты, которые решали его судьбу, и я должен был ему помочь, даже нарушив законы природы. Ты сам увидишь, это непростая душа. В ней есть сила природы, сила атлантов, сила жизни, и эта сила способна изменить мир». За его душу дьявол посулил огромное вознаграждение своим падшим тварям. На него ведется охота, если его найдут, я не смогу ему помочь. Слуги сатаны слишком хорошо знают свою работу. Они быстро лишили бы его жизни. Поэтому теперь я укрываю его в новом месте. Пока оно представляется мне надежным. Я не могу быть в этом уверенным полностью, но делаю все, что в моих силах. «Я никогда не сомневался в тебе, Серафим», — сказал Иисус. «Именно поэтому с ним ты. На тебя возложена важная миссия — сохранить чадо этой пары. Оно уникально. Оно станет одним из новых детей мира, которым суждено пробудить душу всего. Ее так не хватает людям и миру. Покажи мне, где живет твой подопечный?» «Ты явишься ему, мой владыка», — спросил Серафим. «Я хочу посмотреть поближе на его семью», — ответил Иисус, — «и пообщаться с ним в его сне». И Серафим повел Иисуса Христа к дому Евсея и Венеры, к их временному пристанищу. Пока они шли, Серафим рассказывал Иисусу о том, какими были его подопечные, как тонко и глубоко они чувствовали и воспринимали все вокруг, как бились их сердца и какая у них была тесная связь с природой о том, что впервые за столько времени произошло чудо исцеления, связанное с нею. Сама природа позаботилась о них, и, обойдя все писанные и неписанные законы, одарила их чудом зарождения жизни. Она это сделала вопреки всему земному, сделала так, как совершала это еще в Атлантиде, когда душа всего царила над сущим, и ей было доступно все. «Ты должен оградить этот святой центр порождения души всего. Серафим» заметил, выслушав спутника Иисус. «Он будет местом нашего общения с Матерью Мира, местом преображения мира, когда наступит время». «Положись на меня, Владыка!» — ответил Серафим. «Мы пришли!» Он простер руку и указал на место, где укрывал своего праведника. И Иисус обратил свой взор на него. В последующие часы Иисус Христос и Серафим наблюдали с высоты, как живут Евсея и Венера, как они трудятся, копаясь в своем огороде и ухаживая за кукурузой, и как они смеются, пересказывая друг другу смешные истории. Гармония этой пары была столь совершенна, что вместе с ними смеялся Иисус, и Серафим тоже не мог сдержать смеха. Это была пара, в которой нашел свое воплощение дух Земли. Венера была уже беременна, и ее чаду нужен был ангел-хранитель. Дитя и Венеры должно было стать чудом Земли, И его нужно было защитить всеми силами небес. И Иисус уже знал, кому доверить эту миссию. После того, как Евсей и Венера завершили работу, настало время обеда. После принятия пищи Евсей обычно находил себе занятия по душе, но в этот раз он почувствовал, что засыпает. И он заснул молниеносно. Его погрузили в сон. Это был очень глубокий сон. Евсей как будто очутился в глубокой темноте. Он только слышал свое сердце. Оно билось так громко, что казалось, будто он находится внутри него. Но он слышал не только это. В то же время негромко звучала неизвестная ему музыка. Она словно магическая симфония пронизывала его душу. С этой музыкой он сливался в одно целое и вместе с ней уносился в глубину собственного сердца. И чем глубже он погружался тем громче звучала музыка. Он чувствовал себя обнаженным и душой, и телом. Он словно становился прозрачным, являя всем свое существо. Не было никаких барьеров. Он был похож на младенца, на девственно чистое существо, на котором не было ни греха, ни порока. Он словно оказался в святая святых своего сердца. Это было место, где не влавствовали законы бытия откуда Евсей мог разглядеть, как на ладони все земные пороки. Здесь он понимал, что по природе своей они ему чужды. Они пытались прилипнуть к нему, как гигантские пиявки, как черная липкая нефть. Он с трудом отрывал их от себя и швырял под ноги, где они мгновенно сгорали, потому что без подпитки в них не было жизни. Пороки походили на вирусы, поражающие жизненно важные органы, на грязь, покрывающую душу. Они были теми зернами, из которых прорастал весь смрад и вся боль мира. Этим зернам суждено было умереть, потому что Евсей видел, как из них произрастает смерть и горе земли. И он без промедления выкопал эти зерны, растоптал их и растер в порошок и в пыль. Его сердце успокоилось, и он почувствовал облегчение. Покончив с причиной, он тем самым избавлялся и от жуткого последствия. В этот момент перед ним появился. «Иисус Христос!» «Ты воистину честен», — обратился он к Евсею. «В твоем сердце не нашлось места даже для малейшего греха, Евсей. Теперь я вижу все. Душа всего избрала тебя по праву. В твоей душе нет изъяна. Ты истинный сын земли». «Бог мой!» — воскликнул Евсей. «Скажи мне, когда это все закончится? Почему страдают дети? Почему жизнь глумится над людьми?» «Почему, негодяям, все сходит с рук?» «Я могу сказать тебе лишь одно», — ответил Иисус. «Если души людей праведны, если их сердца чисты и в них есть совесть, то после смерти они омоются в самом чистом источнике, после которого их муки сотрутся из их памяти и из их душ раз и навсегда. Я лично их омываю душу за душой». Когда ты проснешься, ты тоже не вспомнишь этого разговора. Сложно рассказать, как все устроено. Ты не сможешь этого понять, но поверь. Высшая справедливость есть. На небесах нет ни одного, кто был бы чем-то недоволен или обижен. Был один, и он пал, и имя ему сатана. Но и ему уже. Недолго осталось, я скоро за ним приду. «Господи!» — взмолился Евсей — Ответь мне тогда на последний вопрос, почему злу нужно давать время. Оно пользуется им в своих интересах, оно уничтожает все живое. Сердца людей не выносят вольностей и злодеяний. Они переполнены болью, они захлебываются жуткой несправедливостью. Я понимаю тебя как никто, сказал Иисус, и я ощущаю все, что ты чувствуешь, Евсей. И я обещаю тебе, когда мы в следующий раз увидимся, «Я тебе все расскажу». Евсей проснулся так же, как и заснул. Его сердце продолжало биться, и в ушах как будто еще звучала та дивная симфония. Но вот и она затихла. Евсей открыл глаза. Он лежал на траве, в тени дерева. А рядом сидела Венера и вышивала свои дивные игрушки. Евсей приподнялся. Ему показалось, что еще никогда он так не высыпался. Словно прошло изрядное количество времени, если не вечность. Он спросил об этом у Виньяры, но она сказала, что он задремал всего на пять минут. Он не смог вспомнить своего сна, но почему-то с момента пробуждения смотрел на все совершенно иными глазами.